Глава 7 Болезнь, как следствие греха. К 1950 году Западная Германия была восстановлена. Британец, посетивший её в том году, отмечал изменения к лучшему. Недостаток продовольствия некогда столь острый, преодолён, больница открыта, промышленность работает, Поезда дальнего следования ходят, как и местные поезда, и трамваи в крупных городах. Еще сохранялась безработица, но в целом жизнь налаживалась. Сельскохозяйственные земли, которые я видел, были очень хорошо обработаны, пусть даже, вероятно, нерентабельны, поскольку поля были слишком маленькими. Однако в качестве первого признака возвращения благополучия можно было принять множество кур и гусей, А сигарета, когда-то повсеместная разновидность валюты на ненавистном черном рынке, вернулась на свое законное место в торговых автоматах. Внешняя действительность была такой же аккуратной, как и тщательно подметенные улицы Мюнхена. Тем не менее, продолжали возникать трения вокруг прошлого, всплывающие обычно в моральном контексте. Многие люди по-прежнему испытывали потребность в духовном утешении, поддержке и благословении. Они опасались козней зла, боялись демонов и искали защиты. В особенности это касалось католиков, традиционно видевших в войне, как и в эпидемиях или голоде, наказание за ослушание, греховности и недостаток веры. Через пять лет после окончания Второй мировой войны многие продолжали бояться небесного суда и того, что в будущем Бог нашлет войны, чтобы привести людей к искуплению. В октябре 1949 года, сразу после внезапного отъезда Бруна Грёнинга с «Рысистой фермы», группа маленьких девочек, собиравших осеннюю листву для школьного проекта, рассказывая друг другу истории о привидениях, наткнулась на даму, одетую с головы до ног в белое, со сложенными в молитве руками. «Это была Матерь Божья», — сказали девочки. «Они поведали об этом своим близким и местному священнику». Через несколько дней в Герольцбах, деревню во Франконии, где случились эти события, потянулись паломники. Они десятками тысяч пребывали в автобусах, на поездах, на велосипедах и пешком. Явления продолжались следующие три года и включали не только Деву, но и Иосифа, ангелов, различных святых и воплощения Иисуса, в общей сложности порядка трех тысяч видений. С 1949 по 1952 год около полутора миллионов человек побывали в деревне, надеясь увидеть их воочию. Герольцбах, находящийся километров 30 к северу от Нюрнберга, стал массовым феноменом, но и в других католических анклавах Западной Германии, Фербахе и Радальбене в фальце в крохотном местечке Рейнской области Нидерхабах, И в таких городах, как Вюртсбург и Мюнхен, была зафиксирована почти дюжина видений меньшего масштаба. Не все, но многие из них побудили тысячи паломников отправиться в путь. Некоторые люди пришли в Герольцбах, чтобы вылечиться от самых разных достаточно обычных заболеваний – лихорадки, ревматизма, экземы и головной боли. Другие искали облегчение менее конкретного страдания. Как выяснил фольклорист Рудольф Крис, посетив Герольцбах в октябре 1952 года. Он заметил, как элегантно одетая женщина сгребала освещенную землю на месте явления и прятала ее в свою сумочку. «Это защитит», — сказала она Крису, — «от будущих войн». Другие, по их словам, брали почву для защиты от вреда и в качестве страховки от болезни и демонических искушений. Для некоторых людей это была реальная и пугающая опасность, Посетивший это место священник предостерегал против риска по ошибке перепутать божественное явление его дьявольскую копию. Да и провидцы в феврале 1950 года сообщали, что наблюдали самого дьявола. Паломники пытались приблизиться к девочкам, которых считали обладающими силой Девы Марии и просили ясновидящих возлагать на них руки. Они приходили в поисках благословения и приносили розы, кору и листья деревьев, землю, воск, воду и другие вещества и предметы, чтобы Дева Мария их благословила. Они обтирали раны распятия пожертвованного часовней Герольцбаха одеждой, чтобы на ней принести целительную силу крови Иисуса родственникам, оставшимся дома. Некоторые паломники искали услуг экзорцистов, Крис, много писавший о необычных явлениях, рассказал о мужчине по имени Гер Унзин, который водил группы к распятию в лесах в то место, где прежде являлась Дева Мария, и предлагал всем преклонить колени. Энергичным и властным тоном он затем молился вслух о том, чтобы все злые духи, проклятия, демоны, искушения и болезни отступили во имя Святой Троицы. Унзин повторял эту молитву трижды, возвышая голос и опуская кулак к земле, всякий раз произнося слово «отступили» и призывая все зло присмиреть. Затем он читал «Отче наш» и «Радуйся, Мария», а также знаменитое заклинание, используемое для исцеления ран и остановки кровотечения. Унзин произносил и молитву, которую называл иудейский «Отче наш», более известную как формула «Сатер». «Сатер аропатена топера ротес» – полиндром на латыни, широко используемый в магии. Не все были готовы уверовать в божественное видение. Этот случай вызвал большие трения между двумя противоборствующими группами католиков, веривших и не веривших в реальность видений. Первые обвиняли оппонентов в отсутствии веры и кощунстве, вторые называли первых ослушниками, язычниками и сектантами. Они многократно загрязняли пруд, куда верующие ходили за водой, которую, как они считали, Дева Мария благословила и сделала целительной. В марте 1950 года противники культа прогнали детей ясновидящих, распевая «Дьявол, дьявол». На следующий месяц сама Дева Мария будто бы пригрозила, что если ее воля не будет исполнена, если противники паломников не позволят им спокойно общаться с ней, придут русские и сразят вас, прольется много крови. Дева предупреждала о вторжении русских. Это был не просто намек на холодную войну безбожный советский коммунизм, предмет одержимости католиков в 1950-х годах, но и устрашающее напоминание о смерти, разгроме и оккупации, то есть плодах 1945 -го года. Трения лишь усилились, когда вмешался святой престол. В первую годовщину божественного ведения в Герольцбах прибыл представитель архиепископа Бамбергского под защитой многочисленных полицейских чтобы объявить, что видения не являются сверхъестественными по своей природе и призвать верующих обходить это место стороной. Поскольку паломники продолжили массово посещать место, несмотря на эдикт, Папа Римский приказал духовенству не причащать их. Местный священник был переведен в другой приход. Со временем многие участники истории, священник и другие сторонники божественного явления, включая самих ясновидцев, были отлучены от церкви. Один из сторонников герольцбахских визионеров, который провел несколько лет в концентрационном лагере Заксенхаузен за распространение антинацистских листовок, заклеймил церковных лидеров за деспотичные методы и сравнил их с гестапо. Наконец, 31 октября 1952 года Дева Мария в последний раз явилась в Герольцбахе. Хотя некоторая причина этих разногласий внутри католической церкви были в определенном смысле доктринальными, добрый католик должен подчиняться церковной иерархии. Ситуация заставила верующих выбирать между подчинением церковным властям и поддержкой ясновидцев. Однако противостояние также коренилось в отношении людей к самому недавнему прошлому. Непропорционально много мужчин, привлеченных католическим мистицизмом в послевоенные годы, замечает историк Майкл О. Салливан, побывали в свое время в концентрационных лагерях, лагерях для военнопленных или были депортированы. И в Герольцбахе, и в Фербахе местные жители обвиняли католических лидеров в преднамеренно неоднозначной позиции, а часто и в содействии нацизму в годы Третьего Рейха. На протяжении 1950-х годов разрозненные группы людей, объединившихся в молитвенные кружки для изгнания своих демонов, стали собираться в огромные толпы, чтобы слушать неистовых проповедников и наблюдали явление Девы Марии, что иногда нарушало обычное молчание. Обвинения сталкивались со встречными претензиями, и страх духовного заражения и духовного наказания распространялся все шире. Толпы, приходившие в Герольцбах, представляли собой исключительный случай, но и во многих других местах, часто с совершенно иной обстановкой, проявлялся тот же ужас перед Небесным судом или демонами. Большинство доступных нам источников для изучения этого предмета ограничены в нескольких отношениях. Часто они фрагментарны, расплывчат и эпизодичны. У нас нет архива страхов духовного наказания, подобного архивам социальных движений, политических партий или правительственных аппаратов. Однако, если уложить в одну схему все разнообразие случаев, когда жители послевоенной Западной Германии страдали духовными болезнями, обсуждали их, молились об исцелении и диагностировали их, начинает создаваться картина, которую иначе невозможно увидеть. Эта картина неблагополучия, подобно мощному подводному течению, который участники сцен, где проявлялась духовная сумятица, часто прямо или косвенно связывали с нацистским прошлым. Несмотря на то, что страна в целом отказалась от конфронтации с прошлым в любых открытых формах, и коллективная память негласно приняла всеобщий мораторий на обсуждение его самых мрачных аспектов. Однажды ночью в конце 1951 года мюнхенская полиция была вызвана на виллу Палеонартекштрассе на восточном берегу реки Изер, недалеко от знаменитого английского сада. Инспектор, приблизившись к дому, увидел, что все окна освещены. Несмотря на ограниченный обзор, он заметил около 15 человек, молящихся так громко, что их было слышно с улицы. Вдруг распахнулась передняя дверь, внутри стояли двое. Старший, лютеранский пастор по имени Хеннингер, объяснил, что церковь попросила его прийти и наблюдать за собранием молитвенного кружка. Некоторые говорили, что они занимаются изгнанием дьявола. Поскольку участники молитвенной группы были протестантами, а не католиками, выбор слова важен в смысловом отношении. Протестанты традиционно избегали использовать понятие экзорцизм, обозначавшее католический ритуал, на их взгляд, слишком близкий к магии. То, что эта мюнхенская группа называла изгнанием дьявола, могло быть достигнуто только постом и молитвой. Действительно, в элегантно обставленной гостиной Полицейский дознаватель увидел группу, так глубоко погруженную в молитву, что они даже не заметили его появления. Большинство были старше 50 лет, хотя присутствовали и люди несколько помоложе. Все были одеты просто, что свидетельствовало о скромном достатке, но в лучшее выходное платье, и показались полицейскому по-настоящему ревностными верующими. Офицер не заметил ничего предосудительного, что можно было бы включить в протокол. Полиция узнала об изгнаниях дьявола на Леонард Экштрассе от бывшего квартиросъемщика Марианны Д владелицы дома, вдовы высокопоставленного чиновника. Позднее фрау Д была допрошена, поскольку попытка заработать или иным образом получить какую-то выгоду при помощи мнимой магии или экзорцизма, согласно баварским законам, каралась штрафом или тюремным сроком. О духовных исцелениях, проходивших в ее доме, Фрау Д. сообщила следующее. Люди, стремящиеся примириться с Богом, приходят в дом много лет. Изначально, по ее словам, старший член Совета Протестантской Церкви Святой Троицы попросил ее помочь с организацией молитвенных кружков на дому прихожан. Друзья и знакомые должны были регулярно проводить время в совместной молитве и чтении Библии. Фрау Д. назвала свою группу «независимым кружком людей, служащих Христу». Недавно пришли двое мужчин, не состоящих в группе. У них была репутация обладателей особой власти от Бога, заявила на полиции, спасать людей из лап ада, исцелять больных и возвращать людей к Иисусу. Это были братья Метлингер, члены кружка пиетистов из Вюртемберга, связанного с Ковчегом спасения, религиозным центром, основанным в 1909 году ясновидящим и целителем Фридрихом Штангером. Они пытаются помочь фрау Ягиман, которая не может примириться с Богом. Семья фрау Ягиман рассказала полиции фрауде, страдает под властью сатаны на протяжении многих поколений, и она искренне хочет стать свободной. Фрауде объяснила, что братьям наконец удалось одолеть власть дьявола и заставить сотни демонов бежать от фрау Ягиман с громким визгом. В течение осени 1951 года Мюнхенская полиция получала новое сообщение о том, что происходит на леонард эк -Штрассе. Местное благочиние лютеранской церкви писало в полицию, призывая расследовать деятельность цыгана по фамилии Шрёдер, разъездного торговца текстилем, проводящего изгнание демонов. Его настоящее имя оказалось фриц Кёллер. Полиция также сняла показания с Антониуса Кирмайера, какое-то время входившего в не самое близкое окружение Грюнинга. Осенью 1949 года он объявил репортерам, что на рысистой ферме стал свидетелем сошествия святого духа и предсказал, что по стране скоро прокатится мощная волна обновленной веры, способная отогнать тьму и обезвредить атомную бомбу. Икер, Майер и Келлер побывали в концентрационных лагерях. Келлер в Дахау, Маутхаузене и Бухенвальде. Именно в лагерях, как сообщил Кёллер полиции, он обрел путь возвращения к Спасителю. Работая после войны, по его словам на американских оккупантов, он видел, как испорчен мир и молился Богу, чтобы этот мир изменить. «Мы не знаем, что именно он обнаружил у американцев, но вместе с опытом в лагерях это побудило его начать работу духовного целителя». Кирмайер, в свою очередь, объяснил, что также принадлежит кругу молящихся целителей – Эта группа, по его словам, недавно излечила родственницу менеджера банка от рака желудка и еще одну женщину от одержимости. Гримасничающие демоны управляли ее лицом, и группе пришлось молиться несколько часов, чтобы ее от них избавить. «Изгонять бесов – христианский долг, описанный в Евангелии от Марка», объяснил полиции Кермайер. Библия призывает всех верующих отгонять злых духов. Лечение женщины оказалось настолько успешным, что полицейское расследование было позднее прекращено. Предположительная жертва сообщила полиции, что испытывает огромную духовную гармонию и счастье в своей душе с тех пор, как ее демоны были изгнаны. Духовные болезни спасения от нее были хлебом и для популярных послевоенных проповедников. Круг молящихся целителей, которому принадлежал Кирмайер, включал пионера авиации Готлоба Эспенлауба, и Германа Цайса, производителя бритв из Золингена. Эспен Лауп с конца войны проповедовал и изгонял демонов для лечения больных в своем родном Баден-Вюртемберге. Цайс, в прошлом торговец на западноафриканском Золотом берегу, стал странствующим проповедником еще до Первой мировой, но затем отдалился от Бога на 20 лет. Германа вернула к вере зрелище его разбомбленного дома в 1944 году. что он, видимо, воспринял как предупреждение свыше, что нужно исправлять свою жизнь. Вместе Цайс и Эспенлауп разъезжали после войны по стране с проповедями, организуя сеансы целительства перед массовой аудиторией и продвигая суровую теологию. Свидетель одного из собраний, пастор Бикерих из Вуперталя, рассказывал, что слышал их проповедь о том, что если человек не излечивается от болезни, если его демонов невозможно прогнать, причиной тому недостаточная сила веры. В 1956 году Цайс провел цикл проповедей в кинотеатре в Упертале «Дворец Одина» при переполненном зале. Тексты этого цикла были собраны и опубликованы после его гибели в автомобильной аварии два года спустя. Цайс исповедовал всего лишь несколько принципов. Духовное целительство, говорил он, это не сверхъестественное событие, а скорее восстановление гармонии природы. «Болезнь противна природе, исцеление угодно Богу и естественно. Болезнь проистекает от неповиновения Богу. В каждом грехе лежит проклятие», — утверждал он. Цайс особенно хороший исторический источник, поскольку намного менее абстрактно высказывался о конкретных грехах, чем его современники. Все грехи, по его словам, накажут грешника рано или поздно. Он призывал тех, кто пришел его послушать, обращать внимание на то, что говорит Бог. «Я принесу бедствие этому народу. Бедствие, поветрие, моровая язва, болезни любого рода могут охватить целый народ, согласно священному писанию». Цайс предостерегал, что люди, ложно заявляющие, что никогда не состояли в партии и никогда не имели ничего общего с Адольфом Гитлером, добавили к своему греху ложь. Он продолжал еще более откровенно. «Мы знали, что евреи среди нас подвергались унижениям, осмеянию, избиению и ограблению. Стоит только вспомнить о хрустальной ночи, каждый знает, что случилось тогда, и пошел дальше. Шесть миллионов евреев были убиты, и это сделали наши люди. Наказание германской нации, по мнению Цайса, точно отражает масштаб этого греха. Шесть миллионов немцев умерли на войне, око за око, зуб за зуб, именно шесть миллионов. Именно столько, сколько евреев мы убили. Конечно, продолжал Цайс, не все немцы умерли, только 7 или 8 процентов, но это не значит, что остальные 92 или 93 процента могут кичиться своей невиновностью. К сожалению, по законам живого бога, некоторые люди вынуждены расплачиваться за то, что заслужило все общество в целом. Послание Цайса имело резонанс. К концу 1950-х годов, действовало около 300 общин Цайса независимых харизматических церквей главным образом на севере и западе Германии. Но были такие и за границей. По этим церквям имеется немного информации. Самое поразительное – это не их количество, а страстная, почти немыслимая прямота, с которой Цайс проповедовал сородичим немцам о необходимости покаяться в том, что были убиты 6 миллионов евреев. введении к опубликованным текстам проповедей Цайса утверждается, те, кто собирались вместе, чтобы услышать, как он проповедует, относились ко всем слоям общества, от скромных рабочих до владельцев фабрик, от одиноких работающих женщин до домохозяек, от бедных до богатых, от больных до полностью здоровых. Его проповедь об исцелении больных, говорилось там, вызывала особенный интерес – В воскресенье за воскресеньем аудитория в Упертале заполнялась под завязку настолько, что можно было лишь стоять, в том числе в проходах и на лестницах. Когда Цайс умер, на его похороны пришло порядка трех тысяч скорбящих. По мнению таких проповедников, как Цайс, болезнь была не только физическим состоянием в послевоенной постнацистской Германии. Она могла быть и метафизическим выражением и духовным знаком, знаком проклятия, божественной немилости, греха и отказа платить за него. Аналогично явление Девы Марии могли заключать в себе надежду на спасение, на искупление, но и вызывать страх будущих войн и будущего наказания за грехи, которые большинство людей не сочли нужным называть своими словами. В это же время страждущие продолжали искать возможность лечения души в той форме, что предлагал Бруно Грёнинг, и он по-прежнему оказывал эту помощь. Порвав с Миккельбургами, Грёнинг стал принимать больных в мюнхенских кабинетах народного целителя Ойгена Эндерлина, берясь за любые болезни от нарушений кровообращения, неврозов, до порезов, артрита и немоты, вызванной воздушными налетами военного времени. Газеты сообщали, что Эндерлину, носившему монокль и курившему сигареты одно за другой, пришлось открыть особый кабинет только для того, чтобы справиться с письмами, приходившими его новому партнеру со всего мира. Пациенты с раннего утра выстраивались в очередь, чтобы увидеть Грёнинга, собираясь на лестничных пролетах вплоть до третьего этажа так плотно, что мешали жителям входить в свои квартиры и выходить из них. Грёнинг также регулярно выступал с лекциями о богоугодном пути и дьяволе как у Эндерлина, так и в местных барах. Полицейский следователь, посетивший такое собрание в Вагнерброй мюнхенской пивной, куда приходил еще Гитлер со своими единомышленниками, с недоумением отметил, что Грёнинг, похоже, считает дьявола своего рода высшей силой. Отношения между злом и болезнью оставались главной темой чудо-доктора осенью 1950 года. когда он вместе с целителем Йозефом Гюнслим выступил перед группой страждущих в купальне под Мюнхеном. Два свидетеля встречи, сержант полиции федеральной земли Майер и некий доктор Бахман, представлявший управление здравоохранения Баварии, позднее отчитались о том, что они увидели тем октябрьским вечером. Большинство из 50-60 гостей, сообщили они, составляли женщины от 20 до 65 лет. Среднего класса и ниже до самых низов. Но немалое число, около 10-15, Майер охарактеризовал как респектабельных образованных посетителей. Многие присутствовавшие во время ожидания держали в руках шарики из фольги размером с яйцо и читали тексты из брошюра Грёнинга, которые можно было купить за 20 пфенингов. Гюнцель, маленький хрупкий человек, обратился к толпе первым. Он говорил о многом, о чудесном исцелении. проблеме разума и тела об опасности злоупотребления мясной пищи и мешанине христианских буддийских пантеистических и антропосовских идей по отзыву бахмана однако основная часть его выступления была связана с грехом грехи совершаемые людьми грехи за которые бог карает болезнью все люди имеют в себе частицу бога поведала аудитории гюнель частицу бога которая говорит с ними посредством их сознания Бога выводит из себя грехи, и, как сказал бы в своей проповеди Герман Цайс, грех вызывает болезнь. Грех раздражает Божье присутствие в людях, по словам Гюнцля, создавая тем самым духовную дисгармонию и делая их больными. Чтобы человек мог вернуться к здоровью, Бог требует жертвы, своего рода компенсации, Бог требует искупления. Грёнинг, судя по всему, никогда не использовал слово «грех». Он говорил о зле. о вреде, который причиняют некоторые люди, их затаённых дурных намерениях, их злой воли. Целитель стоял перед публикой, засунув руки в карманы с ничего не выражающим лицом и часто делал паузы ради эффекта или чтобы собраться с мыслями. Майер и Бахман не были уверены в причине. В течение часа он в своём бессвязном стиле рассказывал о сходстве людей и радиоприёмников, о некоторых своих недавних исцелениях, А Затем Грёнинг говорил о боге и дьяволе, о злых людях, которые мешают благополучию добрых людей. Говорил о помощи добрым людям. Только они способны получить пользу от его лечения. Если он не может исцелить больного, причина в том, что злые люди блокируют целительные волны, которые им посылаются. «Защищайте себя от злых людей», — посоветовал он толпе. В Вагнер-Брой несколькими днями раньше «Чудо-доктор сообщил, что Бог подобен электростанции, а люди — лампочкам, энергия которых может прерываться теми, кто никогда не делал ничего хорошего и от кого не приходится ждать ничего хорошего, поскольку они сами по себе плохие. Таких людей, — сказал Грёнинг, — я называю сатанинскими». Они стали рабами сатаны. Он рекомендовал своей аудитории оставаться на естественном, истинном и божественном пути. За несколько месяцев до этого на острове Вангероги Грёнинг поведал своим слушателям, что люди в последние несколько лет стали очень-очень плохими и призвал ищущих исцеления проститься с ненавистью и завистью раз и навсегда. Он никого не просил далее размышлять о природе этой ненависти и зависти. Он не конкретизировал, что именно подразумевалось под его предписанием. Этого, пожалуй, и не требовалось. Каждый из присутствующих мог заполнить пропуски по собственному выбору. Грёнинг не видел противоречия в том, что сегодня призвал людей отказаться от ненависти, а завтра избегать злых людей. Злыми людьми являлись скрытые носители зломыслия, ведьмы, в отношении которых никакая пощада не была возможна. В конце концов, это были времена духовного злодейства, недоверия и обостренной подозрительности. В атмосфере непреклонного, намеренного отказа от признания основополагающих фактов можно ли было ставить кому-то в вину мысль, что за фальшивым экраном очевидных событий таится зло? «Воля Господа ясна», — сказал бы Грёнинг. Бог хочет, чтобы помощь получил человек, признавший, что зло одолевает его. Признание — лучший путь к выздоровлению. Однако, — продолжил он, — не приходите ко мне и не говорите мне, что внутри вас никогда не было швайн -хунд. Есть люди, все еще носящие в себе зверя. Швайн-хунт буквально свина-собака, В немецком языке чрезвычайно оскорбительное бранное слово, имеющее примерно такой же смысл, как английское «ублюдок». Этим словом массово пользовались немецкие солдаты во Вторую мировую войну. И Грёнинг, конечно, тоже, для обозначения преодолевших внутренний барьер, мешавший совершить нечто подчас отвратительное. Как эта теология, теология солдата, простого человека, звучала в 1950-х годах? Приходилось делать неприятные вещи, мы их делали. Мы все знаем, что мы сделали. Не говорите мне, что внутри вас никогда не было швайнхунд. Бывшие солдаты, прошедшие через лагеря для военнопленных, иногда описывали время, проведенное в лагере в России или в Польше, как необходимое искупление, форму расплаты, которая, как они надеялись, смоет их грехи. Другие военнослужащие, уверенные, что их послевоенные психологические проблемы, связаны с дурными делами военного времени, иногда обращались за психиатрической помощью и пытались исповедаться врачам. В 1970-х годах этнограф Ютта Дорнхайм опросила группу ветеранов Второй мировой войны из Западной Германии. Все выяснила она независимо друг от друга, высказали в разговоре свои мысли о том, что наказание и болезнь связаны с их военным опытом. Один ветеран, Герланд, болел раком. Сначала он уверял Дорнхайм, что Бог не наказывает людей болезнями. Тем не менее, он неохотно продолжил. «Я всегда думал, что я... что я... я никому в жизни не причинил вреда и что-то... Да и чего бы мне так не думать? Я никогда, никогда ничего ни у кого не украл. Я никогда больше не занимался ничем значительным. Хотя, хотя я был на войне, верно? И кроме как, я имею в виду все это. Все это на самом деле это особое дело. Если вы, если вы были солдатом... Да, я имею в виду, я правда не знаю. Я пробыл в России четыре года. Верно, да. Но я хочу сказать... Это правда, совсем другое дело. Дорнхайм попыталась добиться большей ясности. Имеет ли в виду Герланг, что он бы отделил войну как особый случай, размышляя о том, наказывает ли Бог людей болезнью? «Да», — сказал он, — «я отлично осознаю, что я не причинил вреда, то есть никого из беззащитных людей или, скажем так, я этого не делал. Никто ни в чем не обвинял Герра Ланга. Тем не менее, он пытался оправдать или рационализировать возможные тяжелые последствия собственных предшествующих деяний для своего здоровья, в чем бы эти деяния ни заключались. Другой человек, Гер Оп, также болел раком в 1970-х годах и тоже связывал его со своим военным опытом. «Я служил в мотопехоте, у меня был автомат, и многое-многое случалось с нами, то есть с русскими». «Я ничего никому не сделал с тех пор, только на фронте мы были вынуждены». Пулемет с дисковой или ленточной подачей, вроде МГ-34, применявшейся немецкой армией, мог выпускать от 800 до 1200 пуль в минуту и имел дальность эффективной стрельбы 2000 метров. Люди, в которых стрелял Герр Опп, когда служил в мотопехоте, могли казаться ему не более чем точками на ландшафте, Возможно, именно это он и имел в виду, когда, по его словам, сказал Женя, вернувшись домой, «Я не... я ничегошеньки не видел». С большой осторожностью, говоря о том, что именно случилось на войне, и Гер Ланг, и героп однако, связывали свою болезнь с деяниями военных лет, без какого-то подталкивания со стороны. Необвиняемые ни в чем оба добровольно пытались оправдаться. Они связывали тайну рака со всем, что было с ними на войне. Тем не менее, ни один не хотел думать, что это наказываются его грехи или что Бог посылает ему наказание. Однажды летом 1949 года на расистой ферме репортер дойче Цайтунг» Зигфрид Зоммер в послеполуденную жару взял интервью у человека, сидевшего в пыльном Мерседесе в ожидании, когда появится Грёнинг. Он не двигался с этого места в течение 36 часов, «Я профессиональный мясник из Фульды», — заявил он Зомеру, словно желая подчеркнуть, что он человек основательный, умелый и трудолюбивый. С 1946 года, по его словам, он не может шевелить руками, обе его ноги парализованы. «Я никогда ничего никому не сделал», — сказал мясник. Он объяснил в действительности, ничего не сказав, что его паралич безоснователен, он его не заслуживает. Он никому ничего не сделал, у его недуга не было серьезной причины. Мы не знаем, от каких грехов люди хотели освободиться, когда искали исцеление и обращались за изгнанием своих демонов в Мюнхене, герольдсбахе или в Упертале. Не знаем мы наверняка, и что имел в виду Грёнинг, когда говорил о внутреннем Швайнхунд, или когда его партнер Гюнцель сказал, что Бог наказывает грех болезнью и что люди должны искупить грех, предложить жертву, чтобы снова поправиться. Нам недоступны мысли тех, кто сидел в ожидании Грёнинга или мучился после войны страхом, что в его теле обитают демоны. Проповедник Цайс из Вуперталя достаточно ясно высказался о том, что такое грех, преследование и массовое убийство шести миллионов евреев, причем ужас этого деяния усугублялся попытками сделать вид, что ты ничего об этом не знал. Ощущение духовного неблагополучия могло также проистекать из непосредственного участия в войне или военных преступлениях, на что явно указывают истории Гера Оппа и Гера Ланга. Тем не менее, мы не можем полагать, что наши чувства хорошего и плохого точно соответствует нравственной и эмоциональной жизни людей прошлого. Жители послевоенной Германии могли чувствовать себя проклятыми, виновными, наказанными и запятнанными по разным причинам. Проигрыш в войне утрата близких, крах и разгром, а также некое осуждение, возможно, видевшееся им за провалом и разгромом. Некоторые, вероятно, просто-напросто чувствовали себя виноватыми, задаваясь вопросом, почему они мертвы, а я все еще жив. Тема вины, греха и наказания всплыла и в других кругах, где никогда не возник бы разговор о дьяволе. Возродив старые дебаты о том, кто имеет право исцелять в Германии, восхождение Бруна Грёнинга к славе поставило под сомнение будущий запрет на народное целительство. В 1950 году доктор Рихард Хаммер, член парламента и видный врач, в дальнейшем получивший медаль Парацельса, высшую награду в немецкой медицине, созвал возглавляемый им комитет Бундестага по здравоохранению для обсуждения этого вопроса. Прошлое Хаммера, как и многих врачей, было неоднозначным. Он состоял в СА, во время войны служил врачом на передовой. Тем не менее, ничто в его профессиональных знаниях или практическом опыте не мешало ему испытывать значительную симпатию к народным целителям, которые, по его убеждению, могли иметь врожденную, даже мистическую способность лечить которые невозможно научить или как-то передать. Если многие профессиональные медицинские организации сохраняли скептицизм, а то и открытую враждебность по отношению к народным целителям, то Хаммер замечал, что не может просто так отмахнуться от такого феномена, как Грёнинг, от его способности привлечь тысячи и тысячи верующих, часть которых он исцелил, а немногих, возможно, даже полностью. Комитет пригласил в качестве экспертов двух видных врачей. Виктора фон Вайтзекера, директора клиники, где доктор Фишер проводил эксперименты с Бруно Грёнингом предыдущим летом, и Густава Шмальца, психотерапевта, учившегося у Карла Юнга. У Шмальца тоже было прошлое. Он вступил в Эннездап в 1933 году и впоследствии работал в Немецком институте психологических исследований и психотерапии, сокращенно называемом Институтом Геринга. Его директор Маттиас Геринг был двоюродным братом Германа Геринга, одного из самых высокопоставленных членов НСДАП и могущественных людей в Третьем Рейхе. Некогда называвшийся Берлинским институтом психоаналитики, институт Геринга был переименован, когда нацисты пришли к власти, и все врачи, евреи и коммунисты были оттуда изгнаны. Сам Юнг какое-то время сотрудничал с этим институтом. Комитет Хаммера поставил перед двумя приглашенными врачами ряд вопросов. Хаммер спросил, можно ли протестировать определенные способности к целительству. Это был важный вопрос, поскольку обсуждение судьбы запрета на народное целительство часто касалось идеи внедрения так называемой малой лицензии для его практиков, которая требовала бы независимой проверки их знаний и способностей. «Самый важный принцип целительства — это христианское милосердие», — ответил фон Вайцекер. нормой, из-за которой было бы трудно протестировать всех народных целителей по единой процедуре, как это происходит у докторов. Ответ Шмальца был столь же метафизичен, хотя и менее религиозен. Интуицию невозможно протестировать. Человек с правильными навыками или дарованиями мог бы лечить даже неправильными методами. Фон Вайтзекер согласился. Некоторые целители могут выполнять какие-то вещи, и им следует позволить это делать. Принципиальные качества, заметил он, такие, как талант, характер и тому подобное, невозможно протестировать по какой-то единой схеме. Обсуждение принимало все более философский характер. «Откуда берет начало сам процесс исцеления?» – спросил Хаммер. Шмальц ответил довольно пространно. «Разум играет принципиальную роль в лечении. Настоящий целитель имеет доступ к таинственной силе глубокого подсознания, к области патогенных нарушений». «Умение устранить эти неизвестные нарушения и выявить их патологические эффекты», — сказал Шмальц, — «есть часть чуда исцеления». «Наконец, существуют ментальные процессы, запускающие физические трудности, а именно удивительная взаимосвязь между чувством вины и болезнью». Как было принято тогда, говорил он исключительно абстрактно, не упоминая конкретные источники чувства вины. Это относилось и к книге «Болезнь как следствие греха», опубликованной в том же 1950 году врачом Вольфом фон Зиббенталем. Его заявленной целью при написании была регуманизация медицины. Как и доктор Фишер в Гейдельберге, фон зибенталь не говорил открыто, что привело к дегуманизации медицины, но его книга критиковала медицинскую практику примерно так же, как и Фишер. «Медицина, не способная увидеть человеческое страдание в целом», — заявил он, — «сводящая больных людей к их заболеваниям и дисфункциональным органам, — это несостоятельная медицина». Во времена, когда множество пациентов мучаются проблемами, с которыми физикалистская медицина не в состоянии справиться, паралич рук, ног и голосовых связок, слепота, и Фишер, и фон зибенталь призвали своих коллег-врачей глубже заглянуть в источник этих терзаний. Фон Зибенталь понимал, что его пациенты хотят знать не только то, как они болеют, но и почему. Даже если определена непосредственная причина, скажем, инфекции или отказ органа, люди все равно хотят знать, примерно как народ Азанды об обрушении амбаров. Какая более серьезная причина и даже первопричина могла вызвать болезнь? Медицинская наука достигла колоссального успеха, именно игнорируя этот вопрос, писал фон Зибенталь. но подлинное целительство требует большего. Он призвал коллег-врачей отбросить идею, что болезнь возникает случайно и только в силу совпадения соответствует тому или иному виталистскому или механистическому закону. Принципиальная задача медицины должна быть не столько инструментальной, сколько экзистенциальной, утверждал он. Она должна поднять вопрос смысла. Он не сомневался, что болезнь имеет важную религиозную цель. Она заставляет людей уйти от своей греховности и открывает возможность искупления. Возвращение к здоровью после болезни требует такого искупления, а это, как утверждал фон Зибенталь, и есть исцеление. Летом 1950 года нескладное трио Меккельбургов и Грёнинга, незадолго до того, как окончательно разойтись, совершило совместную поездку в Обер-Амергау, на родину знаменитой мистерии «Страсти Христовы», расположившаяся на берегах сверкающей реки и упирающейся в подножье великолепного кофеля почти вертикального пика. Обер-Амергау представляет собой баварскую деревню, словно сошедшую со страниц книги сказок. Со времен тридцатилетней войны 17 века ее жители регулярно разыгрывают сцены допроса, страданий, казни и воскресения Иисуса. Сельчане начали ставить страсти, чтобы поблагодарить Бога за избавление от ужасов чумы, которая выкосила многие соседние деревни, но обошла Обер-Амергау стороной. Их потомки до сих пор делают это примерно раз в 10 лет. Традиция несколько раз прерывалась. Постановка 1940 года была отменена из-за войны. Когда там были Грёнинг и Меккельбурги, пьеса не ставилась с 300 юбилея, с 1934 года, когда ее вторично посетил Гитлер. Так что спектакль 1950 года представлял собой своего рода возрождение и привлёк около полумиллиона гостей, в том числе американского генерала и будущего президента Дуайта Эйзенхаура, федерального президента Германии Теодора Хойса и канцлера Аденауэра. Ганс Эхард, министр-президент Баварии, столь доброжелательно принявший и поддержавший миссию Бруна Грёнинга, написал статью для официального путеводителя 1950 -го года. В статье были подняты те же темы «Удачи и неудачи», «Суда и возрождения», «Греха и вины», которые сотни лет назад вызвали к жизни эту пьесу. Страсти, ставящиеся в обер, Амерга уговорилась в статье, были призваны пробудить осознание зла внутри нас и указать путь к его преодолению. Комментарии статьи были вневременными и, что характерно для той эпохи, довольно туманными. Они завуалировали и пригладили грубые факты недавних конкретных бедствий и знания, что даже благочестивые баварские деревни были частью происходивших катаклизмов. Во время войны Мессершмитт, производитель военных самолетов, переехал в эту деревню и открыл здесь исследовательский институт. Местные предприятия «Вобер Амергау» пользовались рабским трудом заключенных близлежащего лагеря. Через пять лет после войны переход от прошлого к будущему еще не завершился. В 1948 году жители деревни переизбрали своего бывшего мэра-нациста. Сама пьеса, долгое время являвшаяся глубоко антисемитским зрелищем, такой и осталась. С первого акта, в котором Иисус изгоняет ростовщиков из храма, любимый библейский эпизод Рене Меккельбург, до убийства Иисуса евреями. Даже мужчина, игравший Иисуса в 1950 году, Антон Прайзингер, был бывшим нацистом. комментарий Эхарда не только ловко обходил отвратительные факты, не называя их Он также создавал впечатление, что бывают вещи, которые история не может затрагивать, например, религиозная традиция, благочестивые пьесы и сказочные деревни. Как и многие другие, министр-президент аналогично отреагировал и на Грёнинга, как будто целитель являлся всего лишь новейшим выдающимся воплощением традиционной формы. Вундер-доктор, а не продуктом конкретной послевоенной постнацистской истории. Как будто такие излияния эмоций, как в Херфорде и Розенхайме, могли произойти где угодно в любое время и не имели ничего общего с недавним прошлым и его наследием. Хотя страх Армагеддона снова и снова всплывал на протяжении многих столетий, представить его в 1949 и 1950 годах, после войны сопровождавшейся беспрецедентным технологическим разрушением, когда огромные города целиком уничтожались с воздуха, и атомная бомба стала реальностью, означала совсем иное по сравнению с пророчествами о конце света, возникавшими в прошлом. Точно так же и Грёнинг, являясь частью почитаемой сферы народной медицинской практики и религиозного целительства в Германии, в обществе со столь драматичной недавней историей деноцификации и жестокого суда, воспроизводил как бывший нацист особый подтекст в своих заявлениях о том, что злые люди недоступны для исцеления и должны быть отвергнуты. Казалось бы, неизменное взывание обер-амергау к божеству никогда не происходило вне времени, ни в период 30-летней войны, ни в 1934 году, когда оно стало элементом этнического театра в полном смысле слова, ни после 1945 года, когда продолжилось в том же духе, практически без переделок. Также и одержимость злом, грехом, виной, проклятием, наказанием и возрождением не служила всего лишь стародавним верованием в молодой Федеративной Республике Германии. Это была реакция на нравственную и духовную катастрофу нацизма. В 1950-х годах война беспрецедентной жестокости С ее эскадронами смерти газовыми камерами стала историей лишь в самом буквальном понимании. Даже когда нарастила оборота экономическое чудо, которому будет широко приписываться заслуга трансформации немецкого общества, и магазины заполнились товарами, поезда стали ходить, а фермеры разводить кур и гусей, многие люди по-прежнему испытывали глубокое беспокойство. Не следует думать, будто существует четкое разделение между модернизирующейся страной и, казалось бы, архаичными страхами небесного суда и болезней как наказание за грехи. Прошлое не столько замещается, сколько складируется слой за слоем, пока, наконец, не получится нечто довольно новое, но с корнями, остающимися так или иначе частью основания. Пройдет еще несколько лет, израильский журналист Амос Илон, посетивший страну в 1964 году, сможет охарактеризовать города Западной Германии как полностью возрожденные, навехонькие, чистые, сдержанные, бесконечно однообразные и сияющие холодным ослепляющим светом неоновых огней. Некоторые города были полностью отстроены заново после расчистки завалов и казались идеальными по сравнению с тем, что стояло на их месте, пока не упали бомбы. Другие, что не менее резало глаз, были восстановлены точно в том же виде, что до бомбежек. В третьих городах занялись совершенно другим делом. В Эссене, где возникло сталелитейное производство круппа, великолепную синагогу, построенную в центре города в 1913 году и пострадавшую в хрустальную ночь, но пережившую войну, отремонтировали в 1961 году, потратив 2 миллиона марок. Теперь она использовалась для выставок достижений промышленного дизайна. Здесь демонстрировались духовки, посудомоечные машины и утюги, обеспечившие модернизацию Западной Германии и экономическое чудо. Историк Ян Гросс размышлял о том, что после войны большинство его современников-поляков отрицали всякую роль и участие в погромах и массовых убийствах сограждан-евреев. Если общество воспроизводит в отношении самого себя чудовищную ложь, спрашивает он, то какие последствия это будет иметь? Все, что произойдет в дальнейшем, пишет он, будет лишено правдивости, а также будет пронизано страхом разоблачения. В конце концов, разве можно доверять людям, которые убивали других или сознательно доносили на них убийцам? Преступление подобного масштаба предполагает гроз. неизбежно просачиваются в самую ткань жизни, в каждую ее нить.